Они уже полчаса назад миновали дорожную вывеску, возвещавшую Лавиль-Сен-Жур. Но сейчас Шерли казалось, что они давно проехали всю Бургундию и углубились в неизведанные снежные просторы какой-то фантастической страны. При обычных условиях дорога от Лавильля до дома у озера заняла бы минут 15. Однако в этот вечер, после трех часов езды сквозь густую пелену снега, пронизанную странными отблесками лунного света но укутанных в белые ветвях придорожных деревьев, время и пространство, казалось, утратили всякую связь с реальностью. Когда Шарли наконец заметила узкую проселочную дорогу, ответвляющуюся от основной трассы с правой стороны и ведущую через лес к дому, она чуть не закричала от радости. «Это здесь?» – удивленно спросил Давид, который, видимо, почувствовал, что автомобиль замедляет ход. Голос сына и особенно прозвучавшее в нем неожиданное возбуждение застали Шарли врасплох. С того момента, как они увидели фотографию Брижит на экране телевизора, они обменялись самое большее десятком фраз. Давид или спал, иногда бормоча какие-то неразборчивые слова, или играл во что-то на своей PSP. В зеркальце заднего вида Шарли видела его измученное личико с кругами под глазами, на котором с каждым часом все явственнее проступало беспокойство. «Брижит…» Шарли не хотела думать о ней сейчас, просто не могла. Она даже выключила радио в машине и уж тем более не стала набирать номер «Брижит» из опасения, что ее мобильник попал в чужие руки. Она не знала, в связи с чем фотография ее подруги появилась в выпуске теленовостей, но понимала, что ей нужно защитить Давида. Все три часа она старалась не обращать внимания на сосущую под ложечкой тревогу, одновременно пытаясь полностью сконцентрироваться на дороге. «Да, здесь. Ну, то есть в конце этой дороги», — ответила Шарли, поворачивая направо. На миг ей показалось, что она углубилась в какой-то снежный тоннель. Машина въехала под свод, образованный заснеженными ветвями деревьев, растущих по обе стороны дороги. И вот в конце пути, за последним поворотом, они, наконец, увидели его – дом у озера. «Вау! Я его таким себе и представлял! Но он даже лучше!» – воскликнул Давид. Ощутив его неподдельное воодушевление, Шарли не смогла сдержать улыбку. Дом им в самом деле был очарователен. Нечто среднее между загородным жилищем богатого французского холостяка и швейцарским шале. Отец Шарли построил его много лет назад, вдалеке от городской суеты, практически в лесу, в паре сотен метров от небольшого озера. Она провела там недолгие счастливые моменты своего детства и ранней юности. Но она никогда не думала, что ей придется сюда вернуться. Шарли остановила машину и какое-то время сидела неподвижно, глядя на силуэт дома в снежных сумерках. Последний раз она видела его таким на какое-то давнее Рождество. Ей тогда было лет шесть, но она до сих пор помнила, как бежала, проваливаясь в снег к крыльцу, на котором стоял отец в костюме Санта-Клауса. Тогдашнее ощущение теплоты и семейного уюта, пропитанное запахом шоколада и горящих в камине дров, осталось с ней навсегда. Сейчас, глядя на дом, сквозь запертые ставни которого едва пробивался красноватый свет, и Банэ, очевидно, разжег камин к их приезду, Шарли невольно представляла себе какое-то сказочное громадное чудовище, притаившееся в зимнем лесу. — Ну что, котенок, выходим? Берем вещи и устраиваем небольшую пробежку. Стоило ей лишь чуть-чуть приоткрыть дверцу машины, как ледяной ветер со всего размаха хлестнул ей в лицо. И вот они вдвоем с Давидом бросились к дому, как дети, возвращающиеся с лыжной прогулки, веселые, довольные, ненадолго забывшие обо всех тревогах и опасностях, думающие лишь о том, чтобы побыстрее оказаться в теплом убежище. Наконец-то одни... Вдалеке от всех жизненных драм. Шарли закрыла за собой дверь, поставила сумки на пол и огляделась. В ее глазах промелькнуло изумление. «Здесь ничего не изменилось. Ровным счетом ничего. Высокий камин, мягкие полукруглые диваны, благодаря которым гостиная выглядела по-деревенски уютной». Ковры, лампы, деревянные панели, картины, фотографии из далекого прошлого, В смежной с гостиной кухни огромная старинная печь, буржуазный по-мужски основательный комфорт, полностью соответствующий стилю отца, сделавшего этот дом своим убежищем. Шарли приезжала сюда много раз. Сначала с обоими родителями, потом только с отцом. Несколько лет дом простоял заброшенным, мать возненавидела его после того, как отец от нее ушел. Затем, когда Шарли повзрослела, а мать перешла от светских вечеринок с шампанским к водке и одиночеству, они вдвоем с Брежит стали часто здесь бывать. Обе почувствовали вкус долгожданной свободы и вовсю наслаждались ею. Катались на велосипедах, а потом на автомобилях здешних молодых людей и богатых наследников старинных бургундских семейств и развлекались вовсю, испытывая восторг от нарушения запретов, отвергая моральные устои со всем пылом юношеской невинности. В последний раз она была здесь вместе с Фабианом, в ту самую ночь, когда они сбежали из клиники. Они решили остановиться в доме у озера, чтобы попытаться найти немного денег и съестных припасов. Но из этой затеи ничего не вышло. Ключей, которые обычно хранились в небольшой подсобке в глубине сада, на месте не оказалось. Должно быть, месье Бане, садовник, живший в паре километров отсюда, оставлял их только в том случае, если с ним договаривались об этом заранее. Наконец, они заснули в гараже, прижавшись друг к другу и укрывшись брезентом. Свободные, счастливые, влюбленные. Пока Давид носился из комнаты в комнату, Шарли, сама того не сознавая, механически приблизилась к окну, из которого был виден угол того самого гаража. Да, вон там у входа они стояли вместе с Фабиеном. По-прежнему бессознательным жестом она погладила живот, как будто Давид был все еще там внутри. Затем она отвернулась от окна и вдруг... Впервые в жизни поняла она дома. В этом доме еще звучали шутки отца, смех брижит, царила атмосфера беззаботной юности. И еще, как бы странно это ни звучало, здесь почти физически ощущалось отсутствие матери. Громкий топот ног у нее над головой неожиданно прервал эти воспоминания. Шарли вздрогнула. «Давид?» — с тревогой окликнула она. Давид в полном восторге свесился через перила узкой галереи, опоясывающей второй этаж. «Мам, этот дом просто суперский! А я нашел твою комнату! Наверняка угадал! Сразу видно, что девчачья!» «Ее комната!» Шарли улыбнулась, одновременно пытаясь сдержать слезы. Потом направилась к лестнице, чувствуя себя почти такой же заинтригованной, как Давид. «Что там наверху?» «Между прочим», – сказала она, подойдя к сыну, – «у меня хорошая новость. Мсье Боне оставил нам пирог в печке, еще теплый. Попробуем?»